Глава семнадцатая. Возможно, О.С. прав. Может, мне не стоит копаться в прошлом. Красота первых дней нашего брака постепенно угасала, вырождаясь в отношения, которые неуклонно ухудшались. И если я только-только подхожу к середине нашей истории, то каков ее финал? При этой мысли я вздрагиваю. Возможно, время притупило боль и затянуло раны, но теперь я вновь вскрывала их, заставляя себя почувствовать привязанную к моему сердцу боль. Я вспоминаю, что мое сердце больше не бьется. Оно живет словами. Оно в синяках и ссадинах, и иногда мне кажется, что оно вот-вот развалится. Но оно все еще живо, и говорит, «Мне больно, мне больно, мне больно». Но, несмотря на боль, я знаю, что просто обязана все выяснить. Я зашла слишком далеко, и мне нет пути назад. Верно? Плач Эвелин повышается на октаву, и я вздрагиваю. Я кладу ее головку себе на плечо и, шагая по коридору, ласково поглаживаю ей спинку. «Ничего страшного», — шепчу я. «Все хорошо». Элис бросает на меня колючий взгляд, но не произносит ни слова. «Кажется, Эвелин только и делает, что плачет. Что бы я ни делала, она все равно продолжает реветь. Я даже напеваю ей на ухо детскую песенку. Верный способ заставить ее успокоиться. Но нет, плач не стихает. В моей голове крутятся бесконечные вопросы. Может, я уделяю ей недостаточно внимания и любви? Может, она больна?» Кажется, чем больше осколков памяти возвращается ко мне, тем сильнее дает о себе знать это странное и ужасающее разъединение, как будто кто-то перерезал соединяющие нас провода. Расстояние между нами продолжает расти. Я понятия не имею, как это остановить. Прежде чем войти в кабинет доктора Кэллоуэй, я замедляю шаг и беспомощно смотрю дочери в глаза. «Пожалуйста, перестань плакать!» — умоляю я ее. Она моргает, ее ресницы трепещут, она тупо смотрит на меня. Плач прекращается, но она ерзает и корчится в моих объятиях, как будто предпочла бы оказаться в чьих-то других, но знает, что этого не произойдет. «Файерфакс — не место для ребенка», — бормочет Эллис, прежде чем уйти. Набрав для смелости полную грудь воздуха, я стучу в дверь и вхожу. Доктор Кэллоэ здоровается со мной, и я направляюсь к тому же столу, на котором обычно сижу. Я даже не заметила, как начала воспринимать «Фэрфакс» как этакую промежуточную остановку между моей старой жизнью и той, которая дальше ждет меня в этом мире. Мы проходим через стандартные вопросы, и я даю на них стандартные ответы. Между нами беспокойно кружится энергия. «Готова к новой партии снимков?» — с улыбкой спрашивает она. Как бы я не боялась увидеть свое остальное прошлое, я крепко на него подсела и должна знать все. Готово. Отлично. Моя папка уже открыта перед ней. Она вытаскивает всего три снимка. Первое фото — Уэс и я. Сидим друг напротив друга. Бокал перед моей наполовину заполненной едой-тарелкой полон. Бокал Уэсса пуст. С улыбкой на лице Он подался вперед и смотрит прямо в объектив. Но все это фальшиво. За улыбкой нет никакого чувства. Лишь тьма, от которой по моей коже пробегают мурашки. Выражение моего лица совершенно иное. На нем ни тени улыбки, ни намека на счастье. Я как будто остолбенела, а в моих глазах застыл страх. «Следующее фото», — говорю я слишком громко. Второе фото более старое. Края снимка загибаются внутрь, изображение имеет легкий желтоватый оттенок. Это фото маленькой девочки. За ее спиной типичный задник фотоателье. На ней синекрасное клетчатое платье с черным кружевом по подолу. Пухлые ножки в черных колготках. В волосах широкая красная лента с бантом больше ее головы. Она широко улыбается фотографу. Я ловлю себя на том, что в ответ смотрю ей в глаза. «Это я», Доктор Кэллоуэй не отвечает. Я нарушаю наш распорядок, но мне приятно, наконец, узнать что-то, прежде чем воспоминания накроют меня с головой. В нашем доме у моей матери имелась увеличенная копия этого снимка в рамке, рядом с портретом моего брата. Она, бывало, смотрела на него с любовью, с легкой улыбкой на лице. В детстве я никогда не понимала смысла этой улыбки, но теперь, когда у меня есть Эвелин, понимаю. Третье фото — я и Синклер. Я смотрю на нас двоих, и в моих венах ревет кровь. Обстановка — какая-то вечеринка. На переднем плане — воздушные шары и серпантин. Нас окружают счастливые, улыбающиеся лица, люди, которых я не знаю по именам. Похоже, мы с Синклером танцуем. Его руки держат мои, и я кружусь. Подол моего платья приподнят и закручен вокруг меня. Моя свободная рука поднята ладонью вверх, пальцы вытянуты, как будто я пытаюсь ухватить момент. Пряди волос закрывают мне глаза, но я с счастливой улыбкой смотрю на Синклера. Мне виден лишь его профиль, но я вижу ямочку на его щеке и знаю, что он тоже улыбается. Доктор Келлой ускоряет процесс. Картинки мелькают вперед-назад, снова и снова. Пусть я помню фотографию себя в детстве, но моя память цепляется за наше с Синклером фото. Я чувствую прохладный воздух, слышу хлопанье дверцы машины, откуда-то сзади доносятся голоса. Постепенно воспоминание засасывает меня, я охотно отдаюсь в его объятия».